морю. Просто мечта. А ты уже побывала в этом круизе, да? Я же сказала, просто мечта. Цепелялый. Гражданин Сидоров, вам ранее приходилось уже бывать в местах лишения свободы? Нет, никогда. Но не плачьте вот так, не плачьте. Теперь, Тус, обязательно побывайте. и в сети есть, а послушать и почитать по-настоящему весело. <связь> Огромный архив смешных аудиофайлов. Слушайте <связь> с друзьями. Радиошоу.ру Муж да, едут в машине. Муж за рулем. Знаете так, дорогой, я решила с тобой развестись. <связь> я собираюсь э, взять у тебя, у нас, в общем, я возьму нас дом. Также э, твои деньги массы, ну я тоже возьму. А тебе что-нибудь нужно? Нет, дорогая, у меня есть все, что нужно. И что за подуска безопасности? Танцуем, девочки! Танцуем! Я был молод, я не ленился пять верст пройти, чтоб влепить больщачину своему противнику. А обратно вы тоже возвращались с песком? А брат меня обычно привозили. <связи>